кричит судья, вынимая изо рта сигару и бросая повелительный взгляд на толпу. «Когда мой брат поехал за ним, он уже не сердился. Он простил мистера Джеральда, продолжала Луиза Пойндекстер, не дожидаясь вопросов. Он хотел догнать его, чтобы извиниться. «Я должен кое-что добавить», вмешивается Кулхаун, нарушая установленный порядок. «Они поссорились после».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 и Морриса Мустангера повесят на ветке дуба, которая простирается над его головой. Так думают почти все присутствующие в ожидании сигнала к началу самосуда. Но, к счастью для обвиняемого, среди собравшихся есть люди, настроенные иначе. Группа военных оживленно совещается. Это офицеры форта во главе с командиром. Через несколько минут они выносят свое решение. По распоряжению майора трубит рожок. И почти в тот же момент эскадрон из сорока драгун и такого же количества конных стрелков показывается из-за чистокола. Молча, словно действуя инстинктивно, они вытягиваются гуськом и с трех сторон цепью окружают членов суда.